Лекция 35. Способы земельного обогащения монастырей, земли жалованные, вклады по душе и для пострижения, купли и другие сделки, вредные следствия монастырского землеволодения для самого монашества, монастырские кормы, упадок монастырской дисциплины,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 Начал подвязаться отшельник Антоний из тверских дворян. Потом к нему собралось несколько сподвижников, и к концу века возник монастырь. Жизнь Антония описана в житии обычными чертами строгого жительства. Но из сохранившихся актов монастыря видно, как заботливо и с каким трудом устроял Антоний поземельное хозяйство своей пустынки. Стесненный помещичьими землями, он жаловался, что ему некуда выпустить монастырскую животину, выпрашивал себе сенные покосы, брошенные крестьянами и зараставшие лесом. Также дворцовые пустоши, покинутые помещиками, брал их из оброку для пашни и животинного выпуску, с обязательством их распахать и обстроить хоромы поставить. Выпрошенные луга и пустоши называются в документах «государевой жалованной землей». Между служилым землевладельцем и тяглым хлебопашцем пустынный монастырь оперирует землей как соперник того и другого, стоя лишь немаловажной разницей, что монастырь, прочнее их обоих, умел укреплять за собой приобретаемые земли. Способы этого укрепления, особенно яственно, выступают в другом случае. В 1618 году Троицкого Сергиева монастыря-старец Трефилий, да крестьянин Ивашко, выпросили себе в Москве в дворцовом ведомстве для пустынного строения: лесное урочище Пелегова за рекой Унжей на диком месте. От людей поодолело. Предприниматели брали урочище на шестилетнюю льготу с обязательством в эти льготные годы пустыню строить, храм воздвигнуть, братью и крестьян на пашню призывать, лес расчищать и пашню пахать, к той пустыне и всякими угодьями владеть. А по истечении льготного срока платить в казну ежегодно по 10 рублей на наши деньги. Через 9 лет строитель отдал свою пустынь в Сергиев монастырь, который из крестьян соседней волости взял запись «никаких споров о земле с пустынью не затевать и своим строением ее не называть». Между тем пустынь уже наставила починков и насажала крестьян на своей земле и даже воспользовалась промежной землей, Нейтральной полосой, пролегавшей между Нею и Волостью, и начала там дворы строить и бабылей призывать, стесняя своих соседей. При такой колонизаторской дымовитости казна охотно уступала строителям пустынных монастырей обширные диколесные пространства, чтобы ввести их в народнохозяйственный оборот. В конце 15 века монастырю Павла Обнорского пожаловано было черного, непашенного, нетронутого комельского леса в Вологодском краю на восемь верст в длину и на три 4 версты в ширину. В начале XVI века некий старец Ефрем основал монастырь в глухом краю на верхней ваге, преемнику основателя царь в 1559 году дал грамоту с правом от той пустыни лес сечи и людей на том диком лесу садите и пашню по хате на все стороны от монастыря по пяти верст. А игумену Федору построившему пустынку в диком лесу где-то между Вологдой, Каргополем и Вагой, в 1546 году позволено было лес расчищать и заселять на 12 верст от монастыря во все стороны. Такие огульные земельные пожалования соединялись со щедрыми судными и податными льготами для крестьян, селившихся на пожалованных землях, и потому заселение шло очень успешно. Когда преподобный Павел в конце XIV века когда преподобный Павел в конце XIV века начал подвязаться на пустынной обноре, далеко кругом его кельи не было мирского жилья. В 1489 году, когда монастырю было пожаловано до 30 квадратных верст Комельского леса, С крестьян четырех монастырских деревень велено было подать никаких не имати, а спустя 56 лет в отведенном монастырю лесу стояло уже до 45 старых и новых деревень и починков самим монастырем поставленных. Земледельческие успехи монастыря при такой щедрости набожного правительства и при тогдашней неопределенности поземельных отношений нередко приводили к прискорбным столкновениям. Окрестные земледельцы и крестьяне говорили про строителя. Сей старец близ нас поселился, по мале времени завладеет нами и селитвами нашими. На нашей земле монастырь поставил и пашню строит, и хочет завладеть нашими землями и селами, которые близ монастыря. В начале 17 века вотчиный крестьянин Иосифова волоколамского монастыря Симон, в смутное время брошенный отцом и ушедший кормиться в Устюг,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 «В непроходимом черном лесу обитель составите и братью собратьи». Царь дал ему ужалованную грамоту с правом владеть тем лесом на десять верст во все стороны от его аршинной яко локти единого, килейки на реке Кичминге. Тогда окрестные крестьяне испугались, что привольный лес, где они промышляли на просторе, ускользнет из их рук.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 Сохранилась пожалованная тогда Корнилию грамота, укреплявшая за монастырем 29 девять деревень и починков, обывателей которых ведает и судит старец Корнилий сбрать братьею сами во всем. Пустынник, которому собственный монастырь казался слишком шумным и который искал полного безмолвия, волей-неволей стал управителем чуть не целой сельской волости со всеми ее дрязгами. Вклады по душе Вотчины, жалованные и спрошенные у мирской власти, были основным фондом земельного богатства монастырей. Деревни и починки, пожалованные преподобному Корнилию, помимо его просьбы, имели уже характер вклада. Вклады были другим, еще более обильным источником земельного обогащения монастырского монашества. Они входили в состав довольно сложной системы строения души, выработанной древнерусской набожностью, точнее, древнерусским духовенством. В духовной жизни Древней Руси я не знаю другой черты, которая так выпукло обнаруживала бы степень понимания христианства древнерусским человеком. Строить душу значило обеспечить человеку молитву церкви о его грехах, о спасении его души. Вы помните, что замечает православный Катехизис в изложении 1-го члена символа веры о душах умерших с верою, но не успевших принести плоды достойные покаяния. Для достижения блаженного воскресенья и могут вспомоществовать приносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы и благотворения с верою, совершаемые в память их. Православное учение о молитве за усопших дремерусская рядовая совесть усвоила недостаточно, вдумчиво и осторожно. Возможность молитвы о душах умерших, не успевших принести плоды покаяния, приободрила к мысли, что и нет нужды спешить с этим делом, что на все есть свое время. В одной бы линии древнерусский богатырь, собираясь под старость в Иерусалим, чтобы пристойно завершить свои неблаговидные подвиги, говорит, «С молоду было много бито, граблено, а теперь пора душу спасти». Сострадательная заботливость о церкви, а не успевших позаботиться о себе, послужила для податливой на соблазн и трусливой совести поводом к мнению, что можно отмолиться чужой молитвой, лишь были бы средства нанять ее, и лишь бы она была не кое-какая, а истовая, технически усовершенствованная молитва. Привилегированными мастерскими такой наемной молитвы были признаны монастыри. «Свет инокам – ангелы», «свет мирянам – иноки», говорили в Древней Руси. Такой взгляд на монастыри, укрепившийся в древнерусском обществе, был большим несчастьем для монастырского монашества, расстраивавшим его быт и мешавшим ему понять свое истинное назначение. Средством для найма монастырской молитвы и служили, вклады ради спасения души, в наследие вечных благ. Они принимали разнообразные формы и делались всевозможными вещами, церковными предметами, колоколами, свечами, сосудами, иноками, богослужебными книгами, а также хозяйственными принадлежностями, хлебом, домашним скотом, платьем всего деньгами и недвижимым имуществом. Различны были и блага, какие надеялись приобрести вкладами. Всего ближе к церковному учению о молитве за усопших были вклады по душе для заупокойного поминовения. Такой вклад входил как норма в состав древнерусского правонаследования. Из имущества состоятельного покойника обязательно выделялась доля на помин его души, хотя бы он не оставлял по себе никаких предсмертных распоряжений. Его молчаливая воля по этому предмету предполагалась как необходимая юридическая презумпция. Древнерусскому человеку вообразить себя на том свете без заказного поминовения на земле было так же страшно, как ребенку остаться без матери в незнакомом пустынном месте. Выработана была... Подробная такса заупокоенных богослужений, панихид больших и меньших, литий, обеден. Поминовение по синанику синодику, отличалось от годового поминовения впрок, которое стоило дороже. Смотря по вкладу усопшего записывали вечные синанники, налойный, литейный, алтарный, постенный, вседневный и сельные сельники, то есть покойниками, по которым были вклады, селами. В Троицком Сельгиево монастыре в 1630-х годах за запись в Литейный синодик брали по 50 рублей, не менее 500 рублей на наши деньги, с каждого имени. Преподобный Иосиф Волоцкий, в послании княгине-вдове Галениной, изложил своего рода догму поминальных вкладов. Княгиня в течение 15 лет передала в монастырь Иосифа по своем отце, муже и двум сыновьям деньгами и другими вкладами более 70 рублей, не менее 4000 на наши деньги. Ей хотелось, чтобы ее покойников поминали особо, а не на общих панихидах, заурят с другими усопшими вкладчиками, и имена их были бы внесены в вечный синодик. Из монастыря ей отвечали, что для этого требуется особый значительный вклад. Княгиня в сердцах назвала это требование грабежом. Иосиф в своем письме и опровергает это вспыльчивое выражение. Он точно высвечивает, что и на общих панафидах За упокойных литиях и вседневных обеднях покойники княгини в сложности поминаются не меньше шести раз на день, а в иной день не по десять раз. Что петь за всякого по особой панихиде и обедне – дело невозможное. Даром священник ни одной обедни, ни панихиды не служит. А надо бы каждому заплатить за обедню в праздник более одного рубля на наши деньги, а в будни – половину того». В конце письма Иосиф говорит, что в годовое поминание не записывают без ряды особого договора с условием либо ежегодного урочного взноса деньгами или хлебом, либо единовременного вклада селом. Вклады для пострижения Кроме вкладов по душе, монастыри обогащались еще взносами для пострижения.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 и игумену меня постричь за тем же вкладом». Иосиф Волоцкий признавался, что его монастырь начал обстраиваться с тех пор, как стали в нем стричься в черницы добрые люди из князей, бояр, дворян и купцов, которые давали много, от 10 до 200 рублей, до 12 тысяч на наши деньги. На Трифона, основавшего в конце XVI века монастырь на вятке, жаловались, что он за пострижение вкладу просит дорого и субого человека меньше 10 рублей более 10 рублей не возьмет. Вклад при пострижении считался тем обязательнее, что по смерти вкладчика он превращался в поминальный. В письме княгине вдове Иосиф Волоцкий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 Пристроилась к монастырю целая дворянская семья, давая ему готовых и будущих постриженников и даже военных слуг-помещиков. Иногда вклад в монастырь делался с условиями не только поминать, но и похоронить вкладчика в том монастыре. Некоторые монастыри становились фамильными кладбищами знатных родов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 В одной рукописи XVII века в предисловии к синодику Сийского монастыря я встретил такое наставление игуменам. «Если скончается монах вашей паствы или мирянин в нищете живший, не говорите, не дал вкладу так не писать его впоминание, тогда вы уже не пастыри, а наемники им мздоимцы». Если состоятельный человек, умирая, ничего не даст от церкви Божией не отцу своему духовному, а все оставит плотскому своему роду, это не ваш грех. Ты же, пастуши словесных овец, имей опасливое попечение о душах их». Однако взгляд Иосифа оставался господствующим и поддерживал непрерывный приток в монастыри денежных и земельных вкладов.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 Но при участии религиозных мотивов в монастырской практике они складывались в такие сложные комбинации, какие едва ли возможны были во внецерковном юридическом обороте. Приведу пример из архива Троицкого Сергиева монастыря, самого крупного и оборотливого землевладельца между монастырями Древней Руси.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 разрослись в крупные землевладельческие общества со сложным хозяйством и привилегированным хозяйственным управлением, с многообразными житейскими суетами, поземельными тяжбами и запутанными мирскими отношениями. Окруженное монастырскими слободами, слободками и селами, братство такого монастыря представляло из себя черно братство, на которое работали сотни и тысячи крестьянских рук, оно властно правило своими многочисленными слугами, служками и крестьянами и потом молилось о всем мире и особенно о мирянах-вкладчиках своего монастыря. В больших монастырях, как Троицкий, Сергиев, Иосифов, Волоколамский, было много родовитых постриженников из князей, бояр и дворян, которые и под монашеской рясой сохраняли воспитанные в миру чувства и привычки людей правящего класса. Неправильно понятая идея церковной молитвы за усопших повела к непомерному земельному обогащению монастырей и поставила их,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 видел себя членом корпорации, властвовавшей над многочисленным населением монастырских земель. Большие монастыри были очень богатые общества, каждый член которых, однако, давал обет нищеты, отрекаясь от всякой собственности. Единственное оправдание монастырского землевладения было указано церковным правилом – церковное богатство нищих богатства. Мир, то есть общество и государство, щедро наделяя монастыри вотчинами, этим возлагал на них обязанность устроить общественную благотворительность. Строители монастырей, наиболее чтимые в Древней Руси, глубоко проникнуты были сознанием святости этого иноческого долга перед миром, приносившим иночеству такие жертвы. Они шли навстречу народным нуждам, не отказывали просящим, в неурожайные годы кормили голодающих. Так поступал Кириллов, Белозерский монастырь, при своем основателе и его ближайших преемниках. Во время одного голода в монастыре кормилось ежедневно до нового урожая более 600 человек. Преподобный Иосиф, исчисляя княгине Галениной расходы своего монастыря, писал, что на нищих и странников у него ежегодно расходятся деньгами по 150 рублей, около 9 тысяч, иногда и больше, да хлебом по 3000 тысячи четвертей, что у него в трапезе каждый день кормится 600-700 душ». Житие его рассказывает, что во время голода к воротам монастыря подступило из окрестных сел до семи тысяч народа, прося хлеба. Другие побросали перед монастырем своих голодных детей, а сами разошлись. Иосиф приказал Келларю ребят подобрать и содержать в монастырской странноприимнице, а взрослым раздавать хлеб. Через несколько дней Келларь доложил – «Ржи нет, и братью кормить нечем». Иосиф велел казначею купить ржи. Тот возразил, «Денег нет». Игумен приказал занимать деньги и покупать рожь, а братскую трапезу сократить до крайней скудности. Братья зароптало, как это можно прокормить столько народа, только нас переморет, а людей не прокормят. Но про подвиг Иосифа узнали окрестные землевладельцы, также удельные московские князья и сам великий князь Василий, и щедрыми вспоможениями выручили игумена. Многие монастыри скоро забывали нищелюбивый завет своих основателей, и их благотворительная деятельность не развилась в устойчивые учреждения. А случайные и неупорядоченные подаяния монастырских богомольцев создали при больших монастырях особый класс профессиональных нищих. Богодельни были при немногих монастырях, и когда царь на стоглавом соборе возбудил вопрос о беспризорных нищих, убогих и увечных, Отцы собора дали совет собрать таких в богодельни и содержать на счет царской казны и на приношение христолюбцев, но об участии церковных учреждений в их содержании умолчали. Куда же девали богатые монастыри свои деньги, обильно приливавшие к ним от вкладчиков и из обширных вотчин? Обличители... XVI века настойчиво повторяют, что монастыри, вопреки церковным правилам, дисконтировали, отдавали деньги в рост, особенно в суду своим крестьянам. Васян Косой изображает их суровыми «заимодавцами», которые налагали лихву на лихву. Проценты на проценты у несостоятельного должника крестьянина отнимали корову или лошадь, а самого с женой и детьми сгоняли со своей земли или судебным порядком доводили до конечного разорения. Это обвинение в взаимоданиях лихвинных убогим человеком было отчасти поддержано и на Стоглавом Соборе. Царь спрашивал – «Церковную и монастырскую казну в рост дают? Угодно ли это Богу?» Отцы собора отвечали постановлением, архиереям и монастырям деньги и хлеб давать крестьянам своих сел без роста, чтобы крестьяне за ними жили, от них не бегали и села их не пустовали бы. Так, частью по вине земельного богатства, монастыри начинали превращаться из убежищ нищей братьи в судо лихвенные конторы. Монастырские кормы Ни в чем так наглядно и резко не проявлялось противоречие вотчина монастырского быта монашескому обету, как в монастырских кормах.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 Все они были расценены, подобно записи, в разные синодики. Из одной грамоты 1637 года видим, что большой ежегодный корм в Троицком-Сергиевом монастыре стоил 50 рублей, не менее 500 рублей. Кроме заупокойных ежегодных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 К кормовым монастырским дням надобно еще прибавить праздники господские, богородичные и великих святых, которых числилось в году до 40, когда братья также получала усиленный стол. Корм тем и отличался от вседневного будничного продовольствия братья, что улучшалось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 перечислялись дни кормов заупокойных и праздничных, иногда с описанием состава усиленного стола и с указанием, по каком вкладчике полагается заупокойный корм в известное число. По одной кормовой книге Иосифова Волоколамского монастыря первой половины XVI века значится «51 день в году заупокойными кормами».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 Сыченое вино. Упадок монастырской дисциплины. Привожу эти подробности, чтобы объяснить недоумение, возбуждаемое упомянутыми документами о монастырских трапезах. Монах, обрекавший себя на строгий пост и всякое воздержание, садился за трапезу, удовлетворявшую изысканным требованиям тогдашней гастрономии и служившую завершением братской молитвы об упокоении души щедрого вкладчика. Это было одно из тех противоречий, в какие поставлены были монастыри своими вотчинами. Упадок дисциплины в старых монастырях – общее явление XVI века, резко отмеченное в литературных памятниках и в правительственных актах того времени. Этот упадок был следствием перемены в подборе монастырского братства, а перемена произведена была монастырским землевладением. К лесным отшельникам, основавшим эти монастыри, приходили люди, желавшие делить с ними труды пустынно-жительство и «душа своя спасти». Пустынник встречал пришельцев суровым вопросом. Хотите ли и можете ли терпеть труды места сего, голод и жажду и всякие недостатки? Когда преподобному Сергию отвечали, что хотят и могут, он говорил пришельцам. «Знайте, что вам предстоит здесь. Будьте готовы терпеть скорби, беды, печали, всякую тугу и нужду. Приготовьтесь не к покою и беспечалю, но к трудам, посту, всяким искушениям и подвигам духовным». Эти люди пришли к Сергию с пустыми руками, без вкладов, как и он пришел на свое место. Совсем другая беседа шла у преподобного Иосифа с его братьей, составившейся из зажиточных вкладчиков, когда он задумал покинуть свой уже разбогатевший монастырь. «И мы разойдемся по дворам, а ведь мы отдали все свое имущество этой обители и тебе, и надеялись, что ты будешь нас покоить до смерти, а по смерти поминать, а сколько было у нас силы, мы ее истощили в работе на монастырь, и как теперь у нас не стало ни имения, ни силы, ты нас хочешь оставить, а нам прочь пойти не с чем». Чем более чтили подвижника, тем больше текло из мира вкладов в его обитель, а по мере накопления земельных вкладов в нее все больше теснилось людей, которые искали не пустынного труда и безмолвия, а монастырского покоя и довольства. Они и уронили в XVI веке строгую монастырскую дисциплину времен Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского. Царь Иван прямо указал на этот упадок Стоглавовому собору. «В монастыри постригаются не ради спасения души, а покоя ради телесного, чтобы всегда бражничать». И отцы собора подтвердили заявление царя, признав, что к Сергиеву монастырю устав неприменим, потому что «то место чудотворное, и гости беспрестанные день и ночь». Собор решил и в других больших монастырях князьям и боярам, постригающимся со вкладами великими, законов не полагать, покоить их ествою и питьем, держать для них квасы сладкие и черствые и выкислые, кто какого требует. Так добрая идея, неправильно понятая и примененная, в своем последовательном развитии приводит к расстройству порядка, усвоившего ее с таким неправильным пониманием и применением. Монастырские вотчины и государство Не так очевидно, но не менее сильно затрагивало монастырское землевладение интересы государства и служилого класса,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 Земельные вклады часто соединялись с ущербом для законных наследников, родичей даже собственной семьи и вкладчика и получали одиозный характер.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 вынуждая правительство для поддержания военно-служебной годности своих слуг возмещать их в оскудение усиленными поместными и денежными окладами. Чтобы остановить или хотя бы только упорядочить этот уход земли и служилой среды в неслужилую,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 общее. Но существенная особенность скидского житья в его духе и направлении. Нил был строгий пустынный житель, но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях. Правила скидского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами,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 из навиваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними мысленное духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом.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 разносилась слава его добродетельного жития и добрых качеств, коими он был исполнен. Видно, что это был человек порядка и дисциплины, сильным чутьем действительности и людских отношений, с невысоким мнением о людях и с великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавшие нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремление души,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 У монастыря, когда у него еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Этим делом, после заутренне, усердно занимался сам Иосиф. Один пришлый монах, раз застав игумена за такой неприличной его сану работы, воскликнул: Что ты делаешь, отче? Пусти меня! И стал на его место. На другой день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 Дело объясняется молчаливой тактикой стороны, восторжествовавшей на соборе. Иосиф знал, что за Нилом и его нестяжателями стоит сам Иван III, которому были нужны монастырские земли. Эти земли трудно было отстоять. Собор и связал с ними вотчины архиерейские, которых не оспаривали. Обобщил вопрос распространив его на все церковные земли, чтобы затруднить его решения и относительно монастырских вотчин. Иван III молча отступил перед собором. Итак, дело о секуляризации монастырских вотчин, поднятое кружком заложских пустынников по религиозно-нравственным побуждениям, встретило молчаливое оправдание в экономических нуждах государства и разбилась о противодействии высшей церковной иерархии, превратившей его в одиозный вопрос об отнятии церкви всех ее недвижимых имуществ. Литературная полемика. После собора вопрос о монастырских вотчинах перенесен был с практической почвы на более безопасную литературную.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 С ее ходом можно хорошо познакомиться по прекрасному труду покойного профессора Павлова. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ограничусь немногими чертами. Самыми видными противниками осифлян, как звали последователи Иосифа, выступили в полемике князь инок Вессиан Косой и пришелец Сафона Максим Грек. Сочинение Васяна обличительные памфлеты, побарая по своем учителе нилесорском яркими, нередко правдиво резкими чертами изображает он немонашескую жизнь вотчинных монастырей, хозяйственную суетливость монахов, их угодливость перед сильными и богатыми, коростолюбие, лихоимство и жестокое обращение со своими крестьянами.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 Такова основная мысль полемики Максима Грека. Литература тогда значила еще меньше для правительственной деятельности, чем стала значить позднее. При всех полемических усилиях и успехах нестижателей. Московское правительство после собора 1503 года покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной, особенно после того, как попытка царя Ивана около 1550 года воспользоваться ближайшими к Москве землями митрополичьей кафедры для хозяйственного устройства служилых людей встретила решительный отпор со стороны митрополита Длинный ряд указов и пространные рассуждения на стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решая вопрос по существу, пробовали различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей насчет служилого класса, чтоб в службе убытка не было и земля бы, и службы не выходила. Усиливался и правительственный надзор, за монастырскими доходами и расходами. Все отдельные меры завершились приговором церковного собора с участием бояр 15 января 1580 года. Было постановлено архиереям и монастырям вотчин услужил их людей не покупать, в заклад и по душе не брать и никакими способами своих владений не увеличивать. Вводчины, купленные или взятые в заклад, услужил их людей, архиереями и монастырями до этого приговора отобрать на государя, который за них заплатит или нет его воля. Вот все, чего могло или умело добиться от духовенства московское правительство XVI века в деле о церковных вотчинах. В следующий час мы увидим связь такого исхода дела с судьбой крестьян, которым Обращаемся в своем изучении.